Этого поворота событий Таяна не ожидала. Женщина смотрела серьезно и внимательно. Светло-серые глаза были ясными и теплыми, и девушка решилась: Мое имя Таяна Элес Рикер Лайри, а Елена Лара Аэлена Авельен. Красивое имя. Ваше тоже. Оно всего лишь означает, что я Таяна, дочь леса из рода Рикер. «И вы Нархеро?» Таяна кивнула. «Да». «Я не часто видела Нархеро. Говорят, что вы не выходите из леса. Я бы тоже не вышла, но у меня были причины». «Какая бы звезда вас ни вела, Лайри Таяна, я рада, что она привела вас под мой кров. Я вам жизнью обязана». «Я сделала то, что должна была. Мы с Ашей. «А Аша?» Волчица привстала на передние лапы, прогнулась, потянулась и зевнула, обнажив полный набор белейших зубов. «Это ваша... волчица. Красивая. А можно ее нарисовать?» «Нарисовать?» — женщина утвердительно кивнула. «Да, я немного рисую. Впрочем, это долгий разговор. Вы позволите угостить вас чашечкой травяного взвара с медом?» Я боюсь, что не усну после этого. Таяна подумала, она тоже не уснет после такого, это точно. Да и пробовать не стоит, точно какая-нибудь гадость приснится. А потому предложение скрасить остаток ночи за чашкой взвара показалось ей весьма привлекательным. Я буду вам очень признательна, Лайри. Называйте меня просто А Елена Таяна. Благодарю, А. Елена. Тогда я Таяна. «Пойдем?» На кухне было уютно и спокойно. Большой очаг, стол посреди кухни и еще один у окошка. Вот к нему и направили Таяну, пока Айлена умело раздувала огонь и ставила чайник с водой. «Как у вас ловко получается?» «Я не всегда была в Лайре». Елена доставала из шкафа плюшки какие-то сладости, мед, чайничек, отмеряла травы, заливала их водой. Таяна смотрела молча. «Да, эта женщина не белоручка. Это видно сразу по тому, как она двигается, как действует, как привычно перехватывает тяжелый чайник и заливает траву кипятком». Таяна, не удержавшись, взяла ложечку и зачерпнула меда. Слизнула, зажмурилась. На корабле кормили неплохо, но как же девушка скучала без этого. Без трав, без свежих овощей и фруктов, без меда. «Вкусно!» «Угощайтесь, Яна!» «Простите?» «Ох, это вы меня простите! Я не нарочно, просто сокращение такое удобное!» яна подумала. «А что? Мне нравится, Яна!» «Да!» Тай оставалась позади, в лесу, а «Новая жизнь» — новое имя. «Да, мне нравится! Можете называть меня Яна!» «Аэлла! Можешь называть меня просто Аэлла!» «И можем перейти на «ты!» «Все же ты мне жизнь спасла!» Это ближе, чем кровное родство. Иногда. Таяна подумала и кивнула. Женщины сидели на кухне, молча пили травяной взвар, заедая его медом и сладостями, и ничего не говорили. Не хотелось нарушать это спокойствие, пусть обманчивое, пусть зыбкое и неверное, но все же тишина, шум огня в очаге, ровное дыхание волчицы, которая всей тушкой нагло навалилась им на ноги и теперь работала грелкой. И все же Лара, а Елена нарушила молчание. «А что ты планируешь делать дальше, Янна? «Не знаю. Деньги у меня есть, на первое время хватит. Сниму комнату, попробую пожить среди людей, может, поищу работу». «А что вы умеете делать? Нархеро для нас это редкость». Таяна задумалась. «Я хорошо работаю с животными, знаю растения, разбираюсь в отварах, в травах, умею готовить, шить, но вряд ли мода Нархеро схожа с человеческой». «Мы почти ничего не знаем о Нархеро. Мы стараемся, чтобы о нас не знали». «Но почему? А стоит ли доверять людям?» «Не стоит, это верно. Люди странные, и каждый сам по себе». «А мы — единый народ, с единой мечтой и целью». «У Нархиро есть цель? А какая?» «Обрести крылья». А Элла широко открыла глаза. Она явно не понимала, о чем идет речь. Таяна подумала пару минут, а потом встала из-за стола и принялась расшнуровывать плащ. Затем на пол опустилась рубашка, и девушка осталась в одной нагрудной повязке, повернулась спиной. «Вот!» «Четырехликий!» Тайяна пожала плечами. Она не видела в своей спине ничего такого странного. «Ну да, зародыши крыльев. Выглядит это, как два длинных уплотнения от плеча до пояса. Ни горб, нет, как будто лопатки выперли еще сильнее и растянулись на всю длину спины. Это зародыши. У меня они просто не прорезались. Еще рано». «Рано?» Зрелость Нархирона наступает в 25-30 лет. «А тебе сколько?» «Двадцать «Никогда бы не сказала. Ну, лет пятнадцать». «Мы дольше живем, медленнее стареем, но это в лесу. Что будет среди людей, я не знаю». «Полагаю, у тебя была серьезная причина уйти из леса». «Бежать, попросту бежать. Но я считаю, что брак с нелюбимым — это причина уважительная». А Елена медленно кивнула. «Более чем...» «Так вот, у мужчин крылья прорезаются раньше, у нас позже, но они не могут поднять нас в воздух, чего-то не хватает, и никто не знает, что именно заставляло нас летать раньше. Магия, кровь века хранят молчание. И никто... За все века никто, понимаешь, а Элла? Некоторые даже не обретают крыльев, зародыши остаются вот такими, как сейчас». «Девушка или юноша считаются неполноценными, и мы стараемся не сплетать волосы с такими семьями». «Сплетать?» «Заключать союз?» «Жениться?» «Да, но вы же...» «Они прорежутся, я это точно знаю, но и только та. -то. Мы что-то утратили, что-то очень важное, и перестали быть крылатыми хранителями леса. Теперь мы просто храним его, а это грустно, очень грустно» и больно жить без неба. Раньше, в те времена, от которых остались только летописи, бескрылые Нархеро могли вообще броситься со скалы, чтобы лес забрал их жизнь и дал им искупить вину и обрести крылья в новой жизни. Вину? Мы не знаем, в чем провинились, но это иногда очень больно. Знать, что могло бы быть иначе, тосковать, мечтать о несбыточном и никогда этого не получить. А еще брак с нелюбимым. Я бы умерла в нем, наверное. Или смирилась и убила себя в себе. Не знаю, не могу сказать лучше. Я понимаю. Я тоже думала однажды, что смерть — это лучший выход. Но ты смогла сбежать, Яна. «Ты обязательно будешь счастлива, может, даже с человеком. Мы можем жить с людьми и даже иметь детей, но они будут либо нархеро, либо чистые люди. Так всегда бывает». «Тогда у тебя есть шанс на счастье?» «Я верю в это, очень верю». А Элла коснулась руки Таяны, которая оделась и теперь зашнуровывала ворот. «Могу ли я предложить тебе гостеприимство на первое время?» Девушка задумалась. Да, пока она не нашла себе дом, это решило бы многие ее проблемы. Но мне бы не хотелось. Если ты не желаешь чувствовать себя обязанной, есть простой выход. Я хочу нарисовать ваш Сашей портрет, и мы будем в расчете. Можешь еще рассказать мне о Нархеро. Только то, что не повредит моему народу. А про крылья? Это не секрет, это есть в летописях. Лари чуть улыбнулась. «Яна, поверь, среди людей мало кого интересуют летописи. Так что не спеши рассказывать о своем народе. Люди часто бывают злы и ненавидят тех, кто от них отличается. Нархеро, Риани, Темные. Чем ограниченнее человек, тем более он нетерпим. У нархиро тоже так. А давно вы не летаете? Более тысячи лет. Тогда верь». Люди давно забыли, что вы это можете. Таяна фыркнула. Над городом занимался рассвет. Мне не хотелось бы вас стеснить. Поверь, Яна, в этом доме можно разместить два десятка гостей и потерять их. А в загородном поместье и того больше. Я бы с удовольствием пригласила вас обеих туда, но мне надо еще встретиться с заказчиком. заказчиком? То есть, извини за любопытство, Лайри, но ты же... «Благородная? Не совсем. Мой род воины, а мне приходилось и портреты за деньги рисовать. Сейчас я могу себе позволить делать это для развлечения или по желанию». На дне серых глаз плеснулось что-то трудноуловимое, как старая боль. «Сейчас могу». Таяна промолчала. «А что тут скажешь?» «Недавно пришло письмо от Трэша Диалата. Он хочет, чтобы его портрет нарисовала именно я». Губы женщины опять дрогнули. «Не хотелось ему отказывать, поэтому, пока муж уехал...» О, на лице женщины мелькнула улыбка. «Яна, ты не согласишься мне помочь?» «В чем?» «Я найму тебя моей хранительницей чести». «Это как?» Нархеро такого не знали. «Хранить честь? Она либо есть, либо ее нет. Как ее сохранишь, да еще с чужой помощью?» Когда в знатной семье рождается девочка, родители думают о ее замужестве и лет в двенадцать нанимают ей хранительницу чести. Это женщина, часто в пожилом возрасте, которая неотлучно находится при подопечной и при вступлении в брак свидетельствует, что девушка невинна и чиста. Яна от души фыркнула. «Какие вы странные люди! Честь — это часть женского тела, так?» «Очень странные!» В глазах Лайри плясали искорки. «Но это работает. И когда муж, например, уезжает из города, тогда хранительница сопровождает повсюду его жену. А ваш муж? А он мне доверяет. Но я считаю, что так будет лучше». Этот Трайши в свое время он позволил себе неподобающее поведение. Дальше поцелуев не зашло, но не по его вине. И да, мне не хотелось бы, чтобы он начал вспоминать старые добрые времена. «Которые не слишком старые и не выглядят добрыми?» Ответом я не стала улыбка, и Яна пожала плечами. «Я помогу, но я ведь непочтенного возраста. Но ты нархеро, это экзотично. Диковинка?» «Не в обиду». Яна ухмыльнулась. «Верь мне, Лара». «Окажись ты в лесу, к тебе относились бы так же». «Я была готова и не обижаюсь. Я странность в мире людей. Так давай обернем это себе на пользу». Серые глаза встретились с зелеными. Две женщины отлично понимали друг друга. И Яна на миг подумала, что люди не страшные. Может, с некоторыми из них даже удастся подружиться? В углу тихо рыкнула Ааша, обращая на себя внимание». Яна подбежала и опустилась рядом с ней на колени. А Аша, девочка, поможем Ларе о Елене? Волчица чуть вильнула хвостом. Она не возражала.